Интерлюдия. Сеанс связи. Принять входящий вызов. Император Шай выпрямился на золотом троне, а спустя несколько секунд напротив него появилась голограмма его старого соперника, сидящего на похожем троне, только стальном и без лишних украшений. «Ты не справился!» «Я не справился!» «Василий отказался встречаться с тобой?» «Нет, мы встретились», — покачал головой Янис. «Но он тоже сидел на золотом троне в окружении предков, да еще под защитным полем, и на провокации не поддавался». «Значит, ты не смог его выманить?» «К сожалению, наш новый лидер умен и не склонен к излишнему доверию». «Хочешь сказать, что ты просто отступил?» Я покаялся за былое и предложил перейти на его сторону. «И предки решили тебя простить?» «Скорее сделали вид. Сочли, что это хороший шанс уничтожить не только меня, но и сам храм пустоты». «Значит, сражение неизбежно», — кивнул Шай. «Что ты планируешь делать дальше?» «Мы заключили договор», — напомнил еретик. «Ты обещал мне один из алтарей, когда школа падет». «Если ты сумеешь прикончить лидера, ты же, похоже, даже не попытался!» «Я воспользовался этой возможностью, чтобы втереться в доверие. Теперь мой корабль сможет спокойно приземлиться на территории школы». «И что это даст?» «Сам придумай», — пожал плечами Янис. «Впрочем, если я тебе не нужен, то могу пожелать удачи и посмотреть за штурмом со стороны». — Подожди, подожди, не торопись. Сейчас наши цели совпадают. Еще один корабль, да вдобавок способный приземлиться прямо на головы предкам, определенно не будет лишним. — Цену ты знаешь. — Конечно, один из алтарей станет твоим. Старейшины улыбнулись друг другу, прекрасно понимая, что не собираются выполнять данное союзнику обещания, и каждый из них был уверен, что именно он от этого окажется. Выигрыши.